Глава вторая. Я по-прежнему не люблю магазины и становлюсь незаменимой сотрудницей процветающей фирмы. Когда я иду в магазин, то мысленно беру с собой пистолет. Я готова перестрелять себя в примерочной, когда надеваю брюки или кофту в обтяжку. Я готова себя перестрелять сто миллионов раз. Смерть в примерочной. Она убила себя, разочаровавшись. Пуля избавила ее от депрессии. Русская рулетка. На день брюки сорок шестого размера. Вот такими заголовками пистрили бы газеты, если бы я хоть раз действительно взяла с собой в магазин пистолет. Девушка, покажите эти брюки. Какой у вас размер? У меня нет размера, потому что у меня нет уже никаких нервов, чтобы иметь этот самый дурацкий размер. Покажите брюки, напираю я. А какой у вас размер? Может, она неживая? Может, она не понимает, что у меня-то сорок шестой размер, но налезает только сорок восьмой. Она что, никогда сама не была в примерочной? Или она не знает, как тяжело признать свое поражение перед лишним куском карамельного торта? Да дайте же мне эти брюки! Аруя и девушка, вздрогнув, протягивает мне то, что я требую. Я иду в примерочную. Солька семенит за мной. Ну что ты аруешь? С тобой стыдно ходить по магазинам, шепит она мне в спину. Мне тоже стыдно ходить с тобой в закусочную, но я же хожу. А что? Что такого? Возмущается Солька. А то, что суп это суп и его едят ложкой, бутерброд это бутерброд и его не надо разламывать на двадцать пять кусочков, выстраивать их в ряд и только потом есть. Не надо есть из моей тарелки, потому что это моя тарелка. Не надо пить мой компот. Это мой компот. И не надо в конце концов обгладывать кости с таким видом, как будто это самое вкусное в курице. Хватит, хватит. Уступает мне Солька, потому что перед примерочной мне лучше не перечить. Да и аргументы у меня железные. Брюки 46-го размера, и они на меня нализают. Они на меня нализают. Но вот я не влезаю в них. У вас такое бывает? У меня всегда я всегда слишком велика для простого и естественного. Солька смотрит на мою обтянутую тканью попу и говорит: "Если свитер надеть на выпуск, то ты подиня. А если вообще без свитера?" Спрашиваю я: "То тогда как? Тогда я что, не хороша собой?" Этого не может быть. И я поворачиваю задом к зеркалу. "Кто виноват?" говорит Солька. "Что у тебя такая большая душа?" Потом по молчав добавляет: "Давай попробуем сорок восьмой". Что? Что? Скидываю я брови. Признаться себе, продавщице до да всему миру, что у меня большая душа и она никак не хочет помещаться в эти брюки. Нет. Ару я и победно выхожу из примерочной. Свалька идет за мной. Заверните, говорю продавщице, и она нервно сует брюки в пакет. Она знает, что мысленно я взяла пистолет с собой, что я готова разорвать весь мир не потому, что я такая плохая девчонка, а потому что у меня очень большая душа. Я иду вперёд. Солька шёпотом извиняется перед продавщицей и топает за мной. Ну, а в чём ты пойдёшь на работу? У меня есть одна юбка. Коричневая? Да. Это не юбка, говорит Солька с жалостью. Правильно? Это не юбка, это моя жизнь. Солька молчит, спорит со мной бесполезно. Мы поднимаемся к себе на этаж. Слава пилит. Надежда умирает последней, и я звоню в его дверь. Ты голубой? Нет. Спокойно отвечает Слава, совершенно не удивляясь вопросу. А почему? Почему ты не голубой? Истерично кричу я. Славка смотрит на Сольку и ищет в ней спасения, но она лишь пожимает плечами. и крутит пальцем у виска. Похоже, это входит у неё в привычку. Если ты так хочешь, говорит Славка. Если тебя устроит это, то я стану голубым. Спасибо, друг, говорю я и иду к своей квартире, по пути минаю дверь Альжбетты. Она высовывается в коридор, пока я нервно тереблю ключи, понимающе смотрит на сольку и спрашивают: "Что? Опять в магазин ходили? А сколько тебе лет?" спрашиваю я. злорадно поглядывая на Эльжбетку. Скорость зарождения гадости в моей большой душе происходит всегда просто молниеносно. Я даже люблю себя в такие моменты, потому что я непобедима. Эльжбетта закрывает дверь, я облегчённо вздыхаю и захожу в квартиру. Зелёный чай вчера кончился, сообщает Солька из кухни. Значит, пришёл конец с моим почком. Убираю брюки в шкаф. И кладу их на стопку одежды 46-го размера. Придёт день. По придёт день. Солька идёт к себе за чаем, а я достаю коричневую юбку, тяжело вздыхаю и утешаю с тем, что мои профессиональные способности затмят даже эту юбку. Я по телевизору видела, что делают секретарши. И вот что я вам скажу. Налей чай, я уж как-нибудь смогу. Да я просто профессионал в разливании чая. На следующий день я отправляюсь на новое место работы. Я была бесподобна и решительна. Сколько объяснила мне, что такое факс и ксерокс, и я могла бы с закрытыми глазами собрать и разобрать два этих необходимых в жизни агрегата. "Во кто?" спросила меня тоненькая женщина в тоненьких очках. "Я ваша новая секретарша. Трепещите". Тоненькие очки поползли вверх, а женщина явно дала усадку по всем своим габаритам. Валентин Петрович! Валентин Петрович! завырещала она сиплым голосом. К нам новая сотрудница. Видно назвать меня секретаршей, у неё просто язык не повернулся. Валентин Петрович, чувство неладное, вышел в коридор. Вообще-то внешне я нормальная, это внутренний мир мой столь богат, что не все его выдерживают. Я вспомнила наставления из изглянения Сольки и изобразила на лице добрую и ласковую улыбку сироты. Валентин Петрович сказал сухое: "Проходите". И я оказалась в приёмной. Далее шёл его рабочий кабинет. "Здесь вы будете работать", сказал мой начальник, указывая на стол, заваленный аппаратурой и бумагами. "Я неплохо владею компьютером, но тут просто не удержалась. Я такую штуку по телевизору видела", сказала я, показывая на монитор. Всё моё существо кричало: "Гоните меня!" Гоните, я не хочу у вас работать. Я вообще работать не могу. Я людей боюсь, или люди боятся меня? Не помню. В чём в последний раз меня обвиняла моя мама? Я рад, что вам у нас понравилось. Мрачно глядя на меня, сказал Валентин Петрович. Мне показалось, что ему вообще-то всё равно. Кто тут будет заливать заварку кипятком и тыкать пальцем в клавиатуру? Я Или ещё какая-нибудь мечтательница. Взаимно кивнула я головой и сразу взялась за дело. Я сгребла весь хлам с моего рабочего места на подоконник и уселась за стол. Хлам не дал мне возможности передохнуть, потому что шумно съехал с подоконника на пол. Вот так, многозначительно сказала я и положила ногу на ногу. Моя коричневая юбка зацепилась за гвоздь на стуле. Я просунула руку под стол и стала проделывать там некоторые манипуляции, которые, по моему мнению, должны были освободить меня от столь глупого заточения. Валентин Петрович посмотрел настоящую рядом тоненькую женщину в тонких очках и сказал: "Любовь Григорьевна, сотворите чудо". И вышел из комнаты вон. "Вам милочка", обратилась ко мне Любовь Григорьевна. "Надо немного заняться собой". И потом, ваши слова, они несколько резкие и грубоватые, а вы же лицо фирмы. Хорошо, пообещала я. Завтра я перед работой почищу зубы и надену новые брюки. И дай бог вам терпения, когда вы будете проходить мимо меня. Время шло, но меня всё не увольняли. Понимаете, нам очень нужна секретарша, но желающих на это место предостаточно. Так что, Милочка, в ваших интересах как-то изменить ситуацию и подумать о своем более подобающем поведении. Любовь Григорьевна, вы прекрасны, сказала я за Катю в глаза. Тоненькие очки съехали на нос, а тоненький голосок переспросил: «Что? Что вы говорите? Я говорю, что вы прекрасны. Вы являете собой образ законченного стиля и полной неготовности к миру, который возможно». Еще раз похнется перед вами. Любовь Григорьевна, по всей видимости, жила замкнутой жизнью. Вряд ли она позволяла себе оглянуться в сторону понравившегося ей мужчины или просто выпить кофе в какой-нибудь забегаловке. Наверняка она страдала от неразделенной любви к одному из сотрудников и, наверняка, она не знала, что я – это тот экземпляр душевности и человечности, который все это ей предоставит в самое ближайшее время. От моих слов. Любовь Григорьевна села на стул. Воды? заботливо предложила я. Нет, нет, испугавшись, она подпрыгнула с места. Наверное, вода из моих рук ей заранее показалась отравленной, и она уже представляла, как скончается в корчащихся её тоненькое тело муках. Как хотите. пожала я плечами. А вы здесь кто? Владычица морская или как? Любовь Григорьевна гордо выпрямилась. Вот момент, когда она может заткнуть меня, так она думала. По всей видимости, она не знала, что заткнуть меня невозможно. Я финансовый директор. Я рада за вас, искренне сказала я, складывая хлам, свалившийся с подоконника, обратно на подоконник. Наверное, тяжело досталась вам эта должность. В каком-то смысле. Учились много. В каком ещё может быть смысле? Я хотела добавить, Посмотрите на себя, вновь держалась. У меня за плечами университет и аспирантура, гордо сообщила тоненькая директриса. Ну и как? Что как? Принесло вам это заслуженное счастье? Мне кажется, строго начала Любовь Григорьевна. Вам пора уже приступить к своим обязанностям. Мой кабинет вот здесь. И она указала прозрачным пальцем на ещё одну дверь в приёмной. Я так понимаю, что я и ваша секретарша тоже. А сведомилась я? Вы понимаете правильно, и я не потерплю разгильдяйства и неуважения, сказала Любовь Григорьевна более мягко. Я внимательно посмотрела на нее и улыбнулась. Есть контакт. Она сама того не видя уже любила меня. Так всегда бывает. Надо было время засечь. За сколько минут она прикипела ко мне? Всё же большая душа это сила. Когда за ней закрылась дверь, я сказала ей вслед: "Сработаемся, Любовь Григорьевна". К обеду я перезнакомилась почти со всеми, вернее, все перезнакомились со мной. Такое впечатление, что им делать было нечего, как только заглядывать ко мне в приёмную и говорить свою дежурная: "Ой, Любовь Григорьевна, не вылезала из кабинета до вечера". Понятное дело, она боялась меня. Валентин Петрович пару раз просил чай, что я вертозно выполняла. Я посоветовала ему пить зеленый чай, дабы его почки однажды не оказались в тазу какого-нибудь уролога. Или кто там лечит эти почки? Валентин Петрович попирхнулся чаем и попросил меня купить зеленый. Я же говорю, что по большому счету я несу людям добро. И уж если я была в свое время готова спасать и охранять океаны, то поверьте. Людей-то я уж как-нибудь отмажу от мирской суеты. Завал на столе был мною побеждён в рекордно короткие сроки. Я взяла и шкафы, и коробки и свалила всё туда. На столе остался только компьютер, подставка с ручками, ежедневник и горшочек с кактусом. Кактус находился на последней стадии издыхания, и я уже намеревалась сделать ему искусственное дыхание, когда открылась дверь, и волшебный мужчина обратился ко мне со словами: Вы секретарь. Отныне и навсегда. Это надо напечатать до завтра. А вы кто? Начальник отдела планирования, сообщил уверенный в себе блондин. Эх, на беду он родился блондином. Я их не люблю. Ни супом, ни на закуску, ни в качестве трофея, вернувшись с охоты. Нет. Я не люблю блондинов. Боюсь, я не смогу выполнить вашу просьбу. Я тут, знаете ли, пошну на Я замялась в поисках фамилий своего руководства. На дверях оказались таблички, и я продолжила. Я пашу как вол на Селезнёва и Зорину, а вам нужна своя, личная, на всё готовая секретарша. Значит, не будешь печатать? Нет. Хорошо подумала. Да. Волшебный мужчина направился прямиком к Селезнёву. Мне не жаль было бы постукать пальцами по клавиатуре для этого пижонa, но дедовщины я не терплю. У него должна быть своя секретарша или кто-то в отделе, уже давно привыкший выполнять подобную работу. Так что, простите, вас здесь не стояло. Я была уверена в своей правоте, но вместе с этой правотой наверняка нажила себе одного врага начальника отдела планирования, в народе Семёнова Бориса Александровича. Выходя из кабинета Селезнёва, он смырел меня таким взглядом, что кактус окончательно скукожился. И упал. Что меня тронуло до глубины души. Не обращая внимания на каменное лицо Семёнова, я выковыряла пальцем дырочку в сухой земле и упрямо воткнула туда остатки кактуса. Потом открыла маленький пакетик с яблочным соком и со словами: "Пей, маленький", полила его из трубочки. Колючки больно застряли под кожей, но разве я могла об этом думать, когда на моём столе умирал одинокий, забытый людьми кактус? Глядя на всё это, Семёнов Борис Александрович здраво решил, что мне лучше не доверять свои бумажки, и ритмичным шагом покинул приёмную. Вечером, собирая пожитки в сумку, я стащила пару блокнотов, три ручки, ещё ластик и коробочку скрепок, и сделала вывод, что раз меня не уволили сегодня, меня не уволят никогда. Итак, у меня есть работа.